Глава 38. Я спустился по тропинке, ведущей к ангару, непрерывно оглядывая окрестности и чувствуя, как горло сжимается от волнения. Никто, кажется, меня не заметил. Я проскользнул боковую дверцу и перевел дыхание. Внутри воздух был жаркий и удушливый, почти осязаемый. Сильно пахло горючим и тиковым деревом. Я разглядел причал, о которой тихо плескались волны. Терраса, бар, несколько шезлонгов, и по-прежнему не души. Трап яхты был спущен, на причале громоздились ящики, разделенные на две отдельные части, но на борту не было заметно никакой активности. Я решил пройти немного вперед, но подошвы моих туфель адски заскрипели, соприкоснувшись с препятствующим скольжению покрытием, положенным поверх деревянного настила. Звук был примерно такой, какой издают кроссовки при резком повороте на полу спортзала. Поколебавшись, я снял туфли, а заодно и носки. И, оставив их в укромном уголке, двинулся дальше босиком, даже не знаю, какой страх был сильнее — оказаться схваченным или стать посмешищем. Я медленно приблизился к трапу. И вдруг дверь кабины резко, словно от сильного толчка, изнутри распахнулась, открывая кому-то дорогу. Я замер на месте. Но человек, распахнувший дверь, меня не видел. Спиной ко мне он вытаскивал наружу какой-то тяжелый громоздкий предмет. Я бесшумно опустился на корточки за одним из ящиков и сжался в комок, чтобы не быть замеченным, одновременно благословляя свою недавнюю идею разуться. Некоторое время я слышал только шорох груза, спускаемого вниз по трапу, и стук крови у себя в висках. С минуты на минуту меня обнаружат. В этом у меня не было никаких сомнений. Однако этого не произошло. Наконец я рискнул выглянуть из-за своего укрытия. Грузчиком, как ни странно, оказалась женщина, молодая, рыжеволосая, со множеством дредов и невероятно мускулистая, Она выгрузила несколько ящиков и больших щитов из склеенной фанеры, служивших декорациями, насколько я мог рассмотреть, это был лес, а также квадраты искусственного газона, искусственные кусты и множество баков, наполненных камнями. Я вспомнил, что Алан Смит трудится в развлекательной сфере, и его фирма «Карнавал Теней» занимается оформлениями парков-аттракционов и тематических кафе-ресторанов — Ну что ж, пока ничего удивительного. Затем женщина выгрузила очередной предмет. На сей раз спиленный ствол настоящего дерева, светлый, не очень большой. У него были острые сучья, и некоторые из них густо покрывало какое-то темно-красное вещество, вроде засухшей краски. Я с невольным любопытством наблюдал за происходящим. Женщина положила ствол горизонтально, Вооружилась небольшой бензопилой и быстрыми, точными движениями распилила его на несколько частей. Затем сложила эти части в металлический контейнер, облила бензином и подожгла. Потом с удовлетворенным видом вытерла руки, снова поднялась по трапу на яхту и скрылась из виду. Я выбрался из укрытия. Зачем понадобилось сжигать ствол дерева? И чем были испачканы сучья? Я приблизился к ящикам как загипнотизированный. Одна часть ящиков была помечена штрих-кодами и наклейками с напечатанными на них пояснительными надписями. Декорация 118. Сон в летнюю ночь. Поверх этих наклеек на каждом ящике маркером от руки было написано «Зарезервировано для Ша». Вторая часть ящиков была Сложно более аккуратно, я догадался, что их должны занести на яхту вместо прежних. На сей раз надписи гласили «Декорация 65. Камера пыток». И приписка маркером «Зарезервировано для М». У меня вдоль позвоночника пробежала дрожь. Словно чьи-то ледяные пальцы коснулись затылка. «Зарезервировано для Ша». «Для Шона?» Скорее всего, просто совпадение. В самом деле, причем тут почищенный шон Рамон Родригес. Буква Ша может означать все что угодно. Я перевел взгляд на другую надпись. Камера пыток зарезервирована для М. А что, если все еще хуже? Если засохшая краска на сожженном дереве была кровью, а Ша и М. это имена жертв. Остановись, пол, ты превращаешься в параноика. Мой взгляд остановился на ящике, отличавшемся от других. Прямоугольный, высотой почти с меня, он стоял вертикально. Ручка на крышке позволяла открыть ее как дверь. Но если не считать этой последней детали, ящик был очень похож на. Ну да, на гроб. Я машинально провел по лицу ладонями сверху вниз. Что за чертовщина? Спохватившись, я оглянулся на трап. Никого. После этого приблизился к ящику, снова оглянулся. Решайся, старина. Ну, хорошо. Я шагнул вперед, протянул руку, взялся за ручку на крышке ящика и повернул ее. Увидев, что находится внутри, я едва удержался от вскрика. Нет, не труп. Однако впечатление было почти такое же и столь же отталкивающее. Полный маскарадный костюм очень необычный. Видимо, перед моими глазами был средневековый японский наряд. Черная маска, вроде тех, что носили древние самураи, длинные черные косы из прямых жестких волос и черное шелковое одеяние, расшитое серебром и украшенное, или защищенное, кожаными накладными пластинами. Острые металлические зубы довершали картину. Персонаж в таком облачении мог с одинаковым успехом быть злой волшебницей или воином-демоном. Возможно, костюм был старинным. Он слегка пахнул нафталином и старой кожей. Косы, кажется, были сплетены из настоящих волос. При других обстоятельствах я, возможно, счел бы находку забавной. Из разряда... Наденьте такое на Хэллоуин, и первый приз ваш, но сейчас испытывал странное чувство. В груди зашевелился необъяснимый страх, и я невольно схватился за ящик, словно боясь упасть. Весь во власти какого-то зловещего очарования, я коснулся маски кончиком пальцев, а потом провел ими по длинным черным волосам. При этом я нечаянно задел ленту, которыми они были перевязаны. Она соскользнула и осталась у меня в руке. Я пристально смотрел на эту ленту, не в силах оторвать от нее глаз, охваченный столь же сильными, сколь и необъяснимыми эмоциями. Этот маскарадный костюм ⁇ это существо ⁇ злая волшебница. Я не знал, откуда она взялась но почему-то она казалась мне знакомой. «Какого хрена ты тут делаешь?» Я обернулся. Рыжая девица-культуристка с дредами стояла прямо передо мной. Лицо ее было бледным, ноздри раздувались, как у разъяренной львицы. Характерная деталь. Она по-прежнему держала в правой руке бензопилу. Всего одно легкое движение большого пальца — и рабочий механизм придет в действие, как в фильме Тоба Хупера. Имеется в виду классический фильм ужасов «Техасская резня бензопилой» 1974. Примечание переводчика. «Эй, я... О, да, Такое красноречие поразит кого угодно. Тебе задали вопрос, придурок. Я потерял туфли, — пробормотал я. Чего?» Мой совершенно идиотский ответ привел ее в замешательство. Она машинально перевела взгляд на мои ноги. Воспользовавшись этим секундным замешательством, я резко толкнул ее, и она, потеряв равновесие, рухнула на груду ящиков. Я бросился бежать. Хотя не будет большим преувеличением сказать, что я не бежал, а летел. Я мчался, не разбирая дороги с такой скоростью, на какую никогда не счел бы себя способным. Я пулей вылетел из ангара, взбежал по тропинке вверх, пересек заросли кустарников и рощу пиний, иногда перепрыгивая препятствия и лавируя между деревьями. Меня как будто несло волной адреналина, который буквально затоплял мой организм. Адреналин мы получили в наследство от своих доисторических предков, этот резервный запас энергии на случай кризисных ситуаций. На короткое время общее руководство переходит к рептильному мозгу. И вот вы в течение всего нескольких секунд забираетесь на скалу или побеждаете соблезубого тигра или отрываете голову колдуну враждебного племени. Рептильный мозг — область мозга, отвечающая за сенсорно-моторные реакции, управляет древними инстинктами, прежде всего инстинктом выживания. Примечание переводчика хотя вообще-то я всегда думал, что это сказки. Но в этот день получил убедительное доказательство того, что все так и есть. Мне потребовалось не больше минуты, чтобы достигнуть ограды. Оказавшись возле нее, я согнулся пополам, задыхаясь, кашляя и отплевываясь. В груди полыхал пожар. Я не понимал, каким чудом не изрезал босые ступни в кровь. Моя дурацкая ложь превращалась в правду туфли. Я действительно потерял, однако мог утешаться тем, что остался в живых. Продлись беседа с рыжеволосой культуристкой еще пару минут, и кто знает, чем бы все закончилось. Возобновлять с ней общение я не имел ни малейшего намерения, поэтому быстро протиснулся сквозь прутья и оказался на парковке. Одна моя нога была еще в воздухе, когда я увидел человека — Вдруг вынырнувшего из-за моей машины. Сердце у меня едва не остановилось, но уже в следующем мгновении я понял, что это Рольф, мой знакомый официант из кафе, в котором я всегда завтракаю, после ночных дежурств. На меня волной нахлынуло облегчение. Еще никогда я не был так рад видеть Рольфа. Он выглядел так же, как всегда, подтянутый, мускулистый, на голове ни одной волосинки, на нем была футболка с изображением автоматчика и надписью Патриот. Казалось, ткань футболки сейчас разорвется под напором могучих мышц. Так сильно она натянулась. Эй, что ты вы здесь делаете? Спросил он с глуповатой ухмылкой. Я смог бы спросить у вас то же самое. Ответил я всеми силами, стараясь выглядеть непринужденно. — О, этот Пол Бэкер. он за словом в карман не полезет. Рольф указал на удочку, которую нес за спиной. Ловил сама в местной бухточке. — На городской пристани слишком много народу, а вы, я? — Да, вы весь поту и босиком. Что это с вами? Я машинально переступил с ноги на ногу. Нужно было что-то придумать экспромтом. Я сунул сжатые кулаки в карманы и, небрежно, кивнув на свою машину, сказал... Я оставил туфли в багажнике. Дело в том, что я готовлюсь к местной олимпиаде. Олимпиаде? Ну, точнее, к местным соревнованиям по бегу. Они проходят на пляже. Что-то вроде дружеских состязаний. Ну, типа, как в сериале «Выжившие», помните? Участвуют врачи всех местных клиник. Ну, надо же! Я бегал вон в той пинивой роще, тренировался и разулся специально, чтобы приноровиться к бегу по неровной местности. «Если он проглудит эту чушь, будем считать, что мне крупно повезло». «Ясно», — Рольф медленно кивнул. «Да, тренировки — полезная вещь. Кажется, там дальше есть что-то вроде заброшенного причала. Там можно тренироваться без помех». Он взглянул на часы. «Моя смена начинается через полчаса». «Вы меня не подвезете?» «Конечно», — ответил я после секундного колебания. «А вы угостите меня пивом, само собой», — сказал он, улыбаясь своей всегдашней дурацкой улыбкой. По дороге мы беседовали, как два старых приятеля. Рольф рассказывал мне о рыбалке, в частности, о разновидностях приманок для рыб, изредка съезжая на свои излюбленные темы. Бритни Спирс и военная карьера. Я рассеянно кивал. Боже мой! Неужели всего несколько минут назад я сбил с ног на причале незнакомую девицу с бензопилой? А до этого нашел в ящике, похожем на гроб, костюм древнеяпонской злой волшебницы. Я выехал на перекресток шоссе US 41 Кафе Ривервок было прямо напротив, меньше чем в трех сотнях метров. Но пришлось остановиться, потому что зажегся красный свет. Движение было очень плотным. Складывалось впечатление, что весь город вдруг решился отправиться за покупками. Воспользовавшись паузой, я решил проверить бумажник. Нужно было срочно приобрести новую пару туфель и носки. И в этот момент мне в бок уперлась дула револьвера. Сверните налево пол. Глуповатая улыбочка Рольфа исчезла без следа. Мы не поедем в кафе. Мы немного прокатимся.